Глава 16, часть 2. Не бывает увидим фамильяров. Ни одной не было с тех пор, как проклятие нас коснулось. Исключением стала только сама Таня, но она и номерянка это раз. Ее фамильяр, создание хаоса Ани не подчиняется нашим законам это два. Ну и последняя их связь была ментальной на уровне эмоций, ауры, а не кровной, как должно быть. И все же, что же тогда сейчас было? Диковинное животное из другого мира выбрало себе хозяйку, как было в давние времена, и посредством крови последней изменило свою ауру, полностью слившись с выбранной ведьмой. Теперь черная, как ночь, пушистое создание утробно урчало, свернувшись клубком у моих ног. Я брезгливо погладила мягкую шерсть. Урчание усилилось. «Что с ней?» — спросила единственного знающего здесь существа, саму Татьяну. «Ты нравишься лордику», — с небольшой ревностью заметила она. «И это он. А почему он такой черный? Похож на твоего черныша». На это утверждение ведьмин фамильяр возмущенно зашипел. А кот у моих ног только презрительно дернул ухом. «Вообще-то окраски у котов разные бывают. Лордик, например, черный, но в свое время очень увлекался барышнями рыжего окраса». Таня задумчиво оглядела нашу умиротворенную картину и заметила. «Знаешь, я никогда об этом не думала, но у нас ведьмы существуют только в сказке, и их там всегда рисуют верхом на метле и обязательно в компании черного кота с зелеными глазами. Надо же! Идеальное попадание! То-то он меня уже не признает, решил сменить хозяйку, предатель». Мой новый фамильяр в ответ на обвинение лишь слегка поднял голову, безразлично осмотрел бывшую хозяйку и широко зевнул. «Перебежчик!» Таня была явно обижена. «И тут я...» Неожиданно даже для себя вступилось заиномирное создание. Простоящих пацанов я как-то позабыла, достаточно смело общаясь на скользкие темы. Но по их виду нельзя было сказать, что им интересен разговор. Бах отпаивал свой шок от моих способностей чаем, а Терри задумчиво принюхался к лорду и был необычайно тих и задумчив. Думаю, тут дело именно в переходе. Ты же изменилась вплоть до ауры, вот он и стал фамильяром, а фамильяр изначально предназначен одной конкретной ведьме. В добавок у тебя уже есть твой свит. Он бы все равно не принял соперника. Так что лордик ни в чем не виноват». На это утверждение ведьма злорадно усмехнулась. «Вот, ты уже считаешь, что он ни в чем не виноват. Подожди, что будет потом. Этот кот еще подчинит тебя своей воле, и будешь ты работать только для того, чтобы обеспечивать этого проглота рыбкой и сметанкой». «Они едят сметану?» заинтересовался Терри, посматривая на моего фамильяра так, будто увидел в нем конкурента. И не только. И сметану, и мясо, и птичек, и рыбок. А еще не против сожрать единственную котлету из тарелки соседа. «Какое ужасное животное!» Заметил Бах, подходя ближе и протягивая руку, чтобы погладить кота по блестящей шерсти. Тому это не понравилось, и, вздыбив шерсть, он грозно зашипел на орка, раздувая пасть, словно королевская кобра, свой капюшон. «Грозное оружие!» Задумчиво протянул Терри, не рискуя подойти поближе, а затем резко перевел тему. Так что вы ты Мирием, а не Мэри, и ты все так же влюблена в Магистра? Так вам пора на выход. Решила я выпроваживая гостей. Так это же замечательно! Не унимался оборотень, подталкиваемый мною к двери. Ты и так ему явно нравишься, иначе бы он не измывался над тобой. Значит, не зря я тогда пригласил всех на спарринг». Что? Я даже остановилась от неожиданности. Я тогда чуть не сорвал куш на ставках. Он обиженно посмотрел на меня. Будто своим проигрышем магистру я предала лично его. «А ведь все так продумано было!» – организовал тотализатор, пустил слух, что магистр размажет тебя по стеночке, а сам ставил на тебя, считая, что у тебя есть секретное оружие, о котором никто не знает, да и ты от тебя без ума мог бы и пожалеть. Он подсокал языком. «Я подумал, ты воспользуешься в последний момент способностью метаморфа, превратишься в старого монстра и задавишь его весом, а ты просто огнем швырялась и ножичками». Неужели не могла подождать с падением на ринг? «Ну, извините», – отреагировала я, все еще пребывая в шоке от его наглости. «Так вот, значит, кто всем разболтал. Ах, хитрый лис!» «Метаморф, это что, по-твоему, желе, чтобы легко принимать любую форму? Не слышал, что всему надо учиться. У меня в арсенале всего парочка личин, которые могу надеть без труда. Все остальные нужно долго и упорно тренировать и прорабатывать. Просто так ничего никогда не получится». «Опять эта школа!» вздохнул Терри обреченно. «Ну ты хоть попытайся к следующему разу, тогда я отобью то, что вложил». В моих глазах вспыхнуло пламя. «А не напоит ли мне вас дурман травой?» ласково поинтересовалась у однокурсников, ищно их разглядывая. «Глядишь, забудете все лишнее и ставками баловаться отучитесь». «Да мы и так могилы!» перепугался лис, шустро выскакивая на лестничную площадку и утягивая за собой своего зеленокожего друга. «Правда, Бах? Так что не переживай, Мире, То есть, Мэри, никто твой секрет не узнает. Ну, нам пора». С этими словами молодых предпринимателей как ветром сдуло с моего чердака. Я развернулась к Тане. «Проболтается», — уверенно заявила она. Я только вздохнула. С одной стороны, жалко было лишать ребят памяти. Вдобавок, если заметили они, то не факт, что не заметил кто-либо еще. Так что надо что-то решать с этим проклятием и с Рэем заодно, пока мой секрет не выплыл наружу. Я попрощалась с Таней и направилась к Академии. Скоро должны были начаться пары с огневиками первокурсниками. Кот Лорд в последний момент спрыгнул с кровати и пошел за мной. Теперь нужно привыкать к тому, что у меня есть фамильяр. Я вздохнула. Вот бы с кем-нибудь обсудить все происходящее. Но, к сожалению, о проклятии в Академии не знает никто. Точнее, о том, что я здесь из-за проклятия, даже Таня. И рассказывать я не планирую. Связано ли появление у меня фамильяра с ослаблением проклятия? А если да, то почему? Не потому ли, что условия, выставленные моей прабабкой, начинают выполняться? Дроу действительно начал терять от меня голову, пусть из-за испорченного зелья. А тогда, когда я должна буду приступать к второй части, он должен почувствовать то, что почувствовала она и Лина Дэвис, когда ее бросили. При мысли, что уже, возможно, нужно начинать портить только-только налаживающиеся отношения, Сердце неприятно кольнуло. С другой стороны, даже если я ему чуть-чуть нравлюсь и подтверждение этому черный кот-фамильяр, то это же не значит, что он потерял от меня голову, правильно? Правильно. Значит, еще совсем не время разбивать ему сердце или что-то еще. Нужно закрепить результат. С этими мыслями я заметно повеселевшая отправилась на занятие. Я обязательно брошу Рэя, Только когда-нибудь потом.